Глава вторая. Первая. Польша в 1939 году стала очередной жертвой фашистской Германии. Это горькая правда. Учитывая военные потери, понесенные польским народом за шесть лет Второй мировой войны, а также насильственное послевоенное утверждение в ней советского строя, вне всяких сомнений, Польша была жертвой. Фашистской Германии... Ни у одного человека, проучившегося в средней школе хотя бы пять лет, сегодня эта фраза не вызывает никаких сомнений. Так же, как и «Земля круглая и «Великобритания королевство. Это аксиомы истории, в ряду прочих разных аксиом. Так вот, дорогой читатель, мы смеем утверждать, это абсолютный, рафинированный, чистой воды вымысел. Потому что правда истории состоит в том, что Польша в 1939 году стала очередной жертвой англо-французских победителей в Первой мировой войне. Что-то не так? Не вяжется подлежащее со сказуемым. Еще как вяжется. Начнем, как водится, от сотворения мира. Вторая речь Посполита была воссоздана из небытия после более чем столетнего отсутствия на политических картах мира благодаря государству Монтанты, в числе коих. На тот момент числилась и Россия Керенского. В границах 1792 года, как любят повторять поляки, ребеночек, надо сказать, народился на удивление буйным и агрессивным. Только появившись в экстренных выпусках газетных новостей, новорожденное государство тут же затеяло несколько периферийных войн, практически со всеми своими соседями. О советско-польской войне знают, если не все, то многие. Поэтому подробно о вторжении поляков в пределы Белоруссии и Украины, об отступлении Красной Армии, о контрударе Первой Конной, о походе на Вислу Тухачевского и о его позорном провале мы здесь распространяться не будем. И о Рижском договоре 1921 года, по которому большевики легко и непринужденно отдали в польскую кабалу Западную Белоруссию и Западную Украину, тоже не будем.